предвестником чего считается поцелуй, по мнению белых змей. После инцидента с зельем храбрости министры не решались действовать открыто, но тянули жилы из Яньгуна по его собственному выражению. Ли они знали, часто захаживал в покое Хуан Фэй, но не так, как царь должен заходить к царской наложнице. Они слышали, что внутри разговаривают и даже иногда смеются, но ничего из того, на что министры надеялись, так и не происходило. «Они подружились, разве это плохо?» Попытался отмахнуться от министров Яньгон. — ядовито спросил синий министр. «А дружбы наследники не появляются?» «Что за дикая мысль, дружба с женщиной?» Согласно покивал зеленый министр. «Ты должен направить эту дружбу в правильное русло, гун, -гун» Сказал синий министр тоном, нетерпящим возражений. «Опять я!» — недовольно сморщился Яньгон. Разговор он решил завести, когда Лидзе уже готовился ко сну. «Как у тебя с Мэйжун?» — спросил Евнух, словно бы между прочим. «Я слышал, ты подолго у нее бываешь. Вы сдружились?» «Хм, можно и так сказать», — после паузы ответил Лидзе. «Ты к ней прикасался?» — прямо спросил Яньгун. «Что?» — резко дернул голову в его сторону Лидзе. «Трогал, говорю. Может, за руку взял или еще что?» Быстро добавил Яньгун, внимательно следя за реакцией Лидзе. «Или она тебя?» «Гонгон», -гон», — строго начал Лидзе. «Не считая того, что ты зашвырнул ее в прута она отвесила тебе оплеуху», — перебил Яньгун и захихикал. Лидзе вспыхнул. Но Яньгун умело перевел разговор в шутку, поэтому гнев Лидзе утих, едва разгоревшись. Тем не менее, я вновь ждал ответа, и Лидзе хорошенько подумал, прежде чем это сделать. За руку они друг друга брали. Лидзе, чтобы удержать Суелань, когда та приходила его проведать, а Суйлань, чтобы не дать Лидзе выпить отравленное вино. И они скрепили уговор рукопожатием, а еще Суелань, превратившись в змею, уже несколько раз грелась у Лидзе за пазухой, но об этом-то Яньгуну точно не расскажешь. За руку трогал, сказал Лидзе наконец. Это хорошо, оживился Яньгун. Тогда почему бы тебе ее не поцеловать? Лидзе чуть вздрогнула и уставился на него широко раскрытыми глазами. Ну, ты хотя бы знаешь, что такое поцелуй? Беспокойно осведомился Яньгун. Разумеется, сердито сказал Лидзе. Мать целовала его, когда он был ребенком. Тогда поцелуй ее, воодушевился Яньгон. Тогда сразу станет видно, что моя жена тебе думает. Да? рассеянно отозвался Лидзе. Быть может, она ждет, чтобы ты ее поцеловал принялся рассуждать Яньгун. «А если нет, придется сменить стратегию». «Ну что, Дзэдзэ, -дзэ, решишься ее поцеловать?» Ли Цзэ нахмурился. Он сильно сомневался, что Суэлань ждет от него поцелуя. А с другой стороны, друзья иногда целуют друг друга. «Хорошо», — сказал Ли Цзэ. «Чудненько», — обрадовался Яньгун. «Вот только говорили они совсем о разных поцелуях. Мало было решиться, нужно было еще и выбрать подходящий момент». Они с Суэлань пили вино и беседовали, но Лидзе с трудом мог сосредоточиться на разговоре и отвечал не «Что-то случилось?» — спросила Суэлань. «Ты какой-то дёрганный сегодня». Лидзе натянуто улыбнулся. «Нет-нет, это я так». Когда Суэлань протянула руку к вину, чтобы наполнить свою чарку, Лидзе быстро наклонился и клюнул ее в щеку губами. Суэлань отпрянула и рассержена, но больше удивленно воскликнула. «Что это ты делаешь?» Лидзе густо покраснело выдавил. «Гунгун -гун сказал, что неплохо было бы тебя поцеловать». «А ты делаешь все, что говорит тебе Евнух?» — недовольно спросила Суэлань, рукавом потеряв щеку. «Нет», — хмурясь ответил Лидзе. «Но он умудрен жизнью, а я...» «Гунгун -гун сказал, что это знак расположения, что-то в этом роде». «Мать меня тоже целовала», — добавил он упавшим голосом, заметив, что это объяснение нисколько не улучшило ситуацию. Суэлань по-прежнему смотрела на него сердито и терла щеку рукавом. «Я не твоя мать, и не жди, что я тебя поцелую в ответ», — буркнула Суэлань. «Я знаю», — смущенно кивнул Лидзе. Суэлань что-то пробормотала себе под нос, потом взгляд ее ненадолго застыл. А, -а, -а, а протянула Суэлань. «Я поняла. Они хотят подтолкнуть нас к тому, чтобы мы спарились». «Что?» — вздрогнул от непривычного и откровенно грубого слова Лидзе. «Что?» «Я слышала. Всякое такое предшествует спариванию у людей», — совершенно серьезно объяснила Суэлань. «А у змеиных демонов?» — машинально спросил Лидзе. «Откуда я знаю?» — дёрнула плечом Суэлань. «Но ты ведь такая стар... древняя!» Исправился Лидзе, заметив, как гневно сверкнули зеленью глаза Суэлань. «И не знаешь?» «Я всю жизнь только и делала, что пряталась. Мне не до спаривания было» сердито возразила Суэлань. «Не думаю, чтобы Гунгун -гун имел в виду именно это», смутился Лидзе. «Цари с наложницами спаривается, сказала Суэлань. «Я в весеннем доме об этом слышала». «Но я не... мы не...» споткнулся Лидзе. «Разумеется», категорично подтвердила Суэлань. Лидзе закрыл лицо ладонями и сидел так, пока с лица не сбежала краска. Если он выйдет из покоя в Хуанфэй с таким красным лицом, Все чего доброго решат, что внутри произошло что-то непристойное. Не то, чтобы Лидзе знал, что подразумевается под этим непристойным, но лишних недоразумений ему не хотелось. «Я пойду, пожалуй», — выдавил Лидзе. «Поговорим в другой раз». «Подожди», — поспешно сказала Суэлань, удержав его за локоть. «Да». Суэлань с непроницаемым лицом приподнялась и поцеловала Лидзе в щеку, так же быстро, как это сделал сам Лидзе. «Ты что?» — воскликнул Лидзе, хватаясь за лицо. «Не привыкла оставаться в долгу», — буркнула Суэлани и отвернулась. «Теперь мы квиты». Лидзе поспешил покинуть покои Хуанфэй. Поскольку он все еще держался за щеку рукой, то Яньгун, который сидел в засаде и ждал, чем все это кончится, решил, что Мэйжун влепила Лидзе по щечину, тем более, что и лицо у Лидзе было красное, а Яньгун принял это издалека за краску гнева. «Не сладилось». Пробормотал Яньгун, покусывая ноготь большого пальца. Настроение у него упало, на ком же лидзе будет срывать свой гнев, как не на личном евнухе. Он уныло вздохнул и потащился в царские покои, внутренне готовясь к хорошей взбучке. Надо заметить, вполне заслуженный.